Топор. Соседи подшучивали. «Э, ты ему соску еще положи. Не, девку, Ваньке, упакуй. Ну как же в дороге без женского обогрева. Иван от обида на соседей, а главное, на папеньку, расстроился до уныния. Ему стало казаться, что он уже никогда не тронется в путь, а тут еще маменька пристала, на день да на день шубу. А зачем? когда на нём новенький мундир вахмистра. Должны же все увидеть, что он отныне не Ванька, а защитник Отечества. С минуты на минуту и папенькин сосед по Можайскому имению подъедет, секунд майор Обрезков, и не один, а с дочкой, нареченной невестой Ивана. Как маменька не поймет, что Оленьке приятнее будет проститься с военным, а не с мужиком в шубе. Мороз на дворе. А он затвердил, не холодно, не холодно. Анна попыталась хоть закинуть шубу сыну на плечи, но он увернулся. «Степан!» — взмолилась она. «Помоги! Чего?» Степан Иванович высунул голову из занавешенного окна воска. Внезапное появление его настороженного лица в обрамлении драных одеял вызвало смех у соседей. «Ваня, простынет, заставь его шубу надеть!» «Тьфу ты, оглушенная баба!» Аненков рассерженный скрылся в воске, и вновь послышались его немногословные команды. «Овечий тулуп, бутыль с маслом, лагун с дегтем, сухари, кульбяку, бурав, веревки». Но ну вот, наконец, внутри все было готово, и Степан Иванович принялся украшать вазок снаружи. С боков он подвесил по четыре кисы с жареными курами и утками, сзади к тележным осем приторочил большое ведро замороженных щей и парочку дородных жареных гусей. «Эть -ка — Эть-ка! — крикнул Степан Иванович, любуясь своей работой, — тащи еще тулуп, тот, что без рукавов на печке. «Да куда же еще, папенька? Ну, посчитай, десяток уложили!» Удивленно хлопнул глазами Иван. «Петька, чего стал?» — рассердился Аненков на слугу. «Кому сказано, тащи тулуп, перину старую с чердака тоже снимай!» Лишь когда малый скрылся, отец обернулся к сыну и снисходительно пояснил. «Под ноги, дурья башка, под ноги! Тебе две недели по морозу тащиться!» «Тут с одной только скуки кровь состынет Анна ударилась в слезы. «Да куда же ты, дитя-тка мое, уезжаешь? Да зачем ты меня старую покидаешь?» О, «Заверещала!» С гордостью за жену обратился Степан Иванович к соседям. «Мастерица! Что лается, что прощаться!» Соседи дружно закивали в ответ. О том, что Анна мастерица лается, они тоже подлинно знают на себе испробовали. Но обида не держали. Русское сердце отходчиво. А ты что, лишак разулыбился? Вдруг взъярился отец на сына. Мать по нем убивается, а ему поганцу смешки. Иван обишно насупился. Ну что же раньше времени слезы лить? Ты до вечера укладываться не кончишь. «Успеет наплакаться. Вам, молодым, все бы тяп-ляп готово!» Степан Иванович бросил ласковый взгляд на возок. «Тихий воз на горе будет. Скоро только блох ловят». И, обернувшись к жене, «А ты, Анна, и впрямь, погодила бы. Из-за твоей мокроты обязательно что-нибудь забудем». Анна привыкла, что когда муж при деле, да еще на людях, надобно ревностно исполнять его волю и упрятала рыдание поглубже в себя. «Филипп!» — кликнул Степан Иванович старого слугу. «Уложи перину и запрягай!» Сам Жаненков, широко улыбаясь и растопырив руки для объятий, пошел навстречу вылезавшему из коляски другу. Алексей Васильевич Обрезков служил при императрице Елизавете, капитаном гвардии и пользовался милостью наследника, ставшего затем императором Петром Третьим. По внезапной кончине государя Обрезково перевели в армейский полк тем же чином, хоть по обычаю должны были повысить. Но кто же будет повышать офицера, оставшегося преданным свергнутому императору. Через год Обрезков оставил службу секунд-майором, оставил с сожалением, ведь мог бы и дослужить до генерала, но, как честный человек, считал не вправе преклоняться перед императрицей, виновной в страшной смерти венценосного мужа. Алексей Васильевич был в родственной связи со светлейшим князем Платоном Зубовым, но никогда не напоминал о себе всемогущему фавориту. Без заслуг не хочу наград, да еще от мальчишки.